СУЩЕЕ Некое божество и некий демон пошли к одному великому мудрецу, чтобы узнать у него, что такое СУЩЕЕ, высшее всего прочего. Они долго учились у него, и, наконец, мудрец сказал каждому из них, «Ты сам то существо, которое ищешь». Оба они подумали, что... Их тела и есть сущие. Мы узнали все, что нужно. Ешьте, пейте и веселитесь. Мы сущие, и нет ничего выше нас. Натура демона была невежестенной, помраченной ему не требовалось ничего больше. Он был вполне удовлетворен мыслью, что он — Бог, что под сущим следует понимать тело. Но божество имело более чистую натуру. Сначала она впала в ошибку, думая, что «я» — это тело, и что оно и есть Бог, и что поэтому необходимо держать его крепким, здоровым и хорошо одетым, и доставлять ему всякого рода телесное наслаждение. Но через несколько дней она пришла к заключению, что так не мог думать мудрец, его учитель, что он подразумевал нечто более высокое. Поэтому она вернулась к мудрецу и спросила. — Учитель, тому ли ты меня учил, что это тело есть суще Я вижу, что все тела умирают, сущее же не может умирать. Мудрец отвечал, — Найди его, ты — оно. Тогда божество подумало, что то, что подразумевает мудрец, суть — жизненные силы, действующие в теле. Но после некоторого времени нашло, что если оно — Ест, то эти жизненные силы остаются крепкими, а когда голодает, они слабеют. Оно опять отправилось к мудрецу и спросило, — Учитель, думаешь ли ты, что сущее — это жизненные силы? Мудрец отвечал, — Найди его сам. Ты — оно. Божество вернулось, подумав, что, может быть, сущее — значит разум но через несколько дней пришло к заключению что мысли бывают так различны то хорошие то дурные что разум слишком изменчив чтобы быть сущим а оно еще раз пришло к мудрецу и сказала учитель я не думаю чтобы и разум мог быть сущим его ли ты имел в виду нет ответил мудрец ты оно ну, найди его сам божество ушло И, наконец, понял что, несомненно, оно и есть сущее, Высшее всякого разума, одно, не имевшее рождений и смерти, То, что меч не может пронзить, ни огонь сжечь, Что воздух не может иссушить, ни вода растворить, Безначальное, нерожденное, неизменное, неосязаемое Всеведущее, всемогущее существо — которое не есть ни тело, ни разум, но выше их обоих. Тогда оно удовлетворилось, а бедный демон вследствие своей привязанности к телу так и не узнал истины.